Джон пригласила Генри в свою лабораторию. «Располагайся, пожалуйста», — предложила хозяйка и взглянула на часы. «Доктор Кирк Патрик приедет в полдень». Приостановившись в дверях, ведущих в лабораторные комнаты, Генри округлил глаза от удивления. «Здесь, как на большом складе с игрушками, после Райса ты не теряла времени даром». Джон довольно улыбнулась. Генри медленно двигался по лаборатории, осматривая оборудование. В конце помещения выстроились различные исследовательские и диагностические приборы. Центрифуга, биохимический анализатор крови, масс, спектрограф, хроматограф, секвенатор ДНК. У одной стены стоял вытяжной шкаф для работы с опасными веществами. У другой шкафчики, термостаты и огромное холодильное устройство. Генри прошелся вдоль ряда приборов и заглянул в соседнюю комнату. «Боже, у тебя даже собственный электронный микроскоп! Чтобы пробиться к нашему университетскому, надо записываться самое малое за неделю». «Здесь это лишнее. Сегодня моя лаборатория полностью в твоем распоряжении». Генри подошел к центральному рабочему столу в виде буквы «П» и положил на него портфель, все еще с интересом осматривая комнату. «Такое мне только снилось». Усмехаясь, Джон отперла шкаф и двумя руками достала большой лабораторный стакан. «Вот все, что мы собрали со стен и пола рентгеновской лаборатории». Глаза Генри расширились, когда она поставила перед ним стакан. Профессор немного подался вперед, поправляя на носу очки. «Я и не подозревал, что его будет так много». Ярко сиявшее под люминесцентными лампами желтоватое вещество доходило до половины литрового сосуда. Джон придвинула стул. Судя по количеству, оно, очевидно, заполняло весь череп. Профессор поднял стакан и поспешно взялся за него второй рукой. Вещество было тяжелее, чем казалось на вид. Генри накренил стакан, но неизвестная субстанция даже не шевельнулась. Возвращая его на место, он заметил, как будто твердая. Джон покачала головой. «Нет, нет твердая». Она взяла стеклянную палочку и сунула ее в стакан. Та вошло вещество, словно в мягкую глину, и застыло вязкое, но не твердое. Генри попытался подвигать стеклянной палочкой. Хм, определенно не золото. Однако очень похоже на него по цвету и блеску. Наверное, ты права, и это какой-нибудь сплав. Никогда не видел ничего подобного. Джон взглянула на него, подняв брови. — А может быть, и видел. — Давай сравним с золотым распятием. Ты ведь захватил его с собой? Повернувшись к столу, Генри набрал шифр замка и открыл портфель. — По-моему, лучше держать его при себе, чем оставлять в отеле. Он протянул ей доминиканское распятие со стилизованной фигурой Христа. Напряженные руки и ноги выражают мучительную боль. Лицо проникнуто неиссякаемым милосердием. «Впечатляет!» — произнесла Джон. И оно твердое. Сомневаюсь, что сделано из того же сплава. Генри положил распятие рядом со стаканом. Непонятное вещество и крест блестели совершенно одинаково. «Ты уверен?» Генри встретился с ней глазами и сдвинул брови. «Окончательное решение оставляю за твоим экспертом». Джон потянулась за распятием. «Можно?» «Конечно, Джон». Услышав, что он назвал ее по имени, женщина на мгновение задержала руку. Вся обстановка неожиданно навеяла ей живые воспоминания о том семестре, когда она работала бок о бок с Генри в одной лаборатории». Это было больше, чем просто дежавю. Не глядя на Генри, Джон взяла со стола распятие. Что ж, прошлое остается прошлым. Она взвесила крест на ладони, поднесла к свету и повернула сначала в одну сторону, потом в другую, внимательно рассматривая. Тем временем Генри размышлял вслух. «Несомненно, работа испанского мастера. Не инков. Если подтвердится, что крест из того же сплава, что и в черепе мумии, мы будем точно знать, что испанцы привезли вещество в Новый Свет, а не наоборот». Генри продолжал говорить, однако что-то привлекло внимание Джон. «На обратной стороне распятия ее пальцы нащупали маленькие царапинки». Джон достала из кармана очки для чтения, надела их, перевернула крест и прищурилась. На нем оказалась не подпись мастера или образец древнего письма, а целые ряды каких-то значков. Они покрывали всю оборотную поверхность распятия. «Что это?» — спросила Джон, перебивая Генри. Тот пододвинулся ближе и над Джон пахнула его лосьоном после бритья. «Ты о чем?» «Да вот», — показала она пальцем на значке. «А, я их видел. Думаю, это от многолетнего трения Арясу. «Хм... Царапины слишком симметричные и глубокие». Джон медленно повернулась к Генри. Их лица оказались очень близко друг от друга, — и она почувствовала на щеке его дыхание. «К чему ты клонишь?» Отступив назад, она покачала головой. «Не знаю. Хотелось бы разглядеть получше. Каким образом?» Джон подвела гостя к углу стола, где располагались микроскопы, и двинулась к громоздкому бинокуляру с большим стеклянным предметным столиком препарировальная лупа я пользуюсь ею, когда надо как следует рассмотреть органы положив распятие на предметный столик лицевой стороной вниз джон включила подсветку освещённое сверху золото как будто засветилось изнутри джон поправила лампу так чтобы свет падал на распятие под углом склонившись над окулярами навела на резкость При небольшом увеличении поверхность креста заполнила все поле зрения. Теперь значки казались выдолбленными в металле канавками. Царапины составляли ряды повторявшихся крошечных символов, неровных квадратов и кругов, горизонтальных и вертикальных тильт, вложенных один в другой овалов. «Взгляни-ка!» — предложила Джоан, уступая место. Генри склонился над лупой и некоторое время молча смотрел, затем присвистнул. — Ты права? Это не просто царапины. Он перевел взгляд на Джон. — По-моему, в некоторых углублениях даже сохранилось серебро, наверное, от инструмента, которым выцарапывали значки. Не зря же кто-то столько мучился. — Но зачем? — Задумавшись над новой загадкой, Генри крепко сжал губы, а его глаза слегка прищурились. «Вероятно, это письмо, или обычная молитва, или какое-нибудь благословение. Зашифрованное? И почему на оборотной стороне распятие?» Генри пожал плечами. «Если монах нацарапал значки в плену, Наверное, только так он мог донести послание до адресата. Инки с почтением относились к золотым предметам. Если монах умер на алтаре со своим распятием, инки не могли снять его с тела. «Тогда кому же предназначалось послание?» Генри медленно покачал головой. «Возможно, ответ в самой шифровке». Джон вернулась к микроскопу и, достав из ящика бумагу и ручку, села, чтобы срисовать значки на листок. «Давай проверим. Обожаю возиться с криптограммами. Если не повезет, можно передать ее в компьютерный отдел и пропустить через какую-нибудь программу по расшифровке. Там уж точно справится. Пока Джон списывала значки, Генри стоял за ее спиной. «Да чего же многогранны ваше дарование, доктор Джон Энгель?» Сосредоточившись на работе, Джон спрятала зарумянившееся лицо. Ей удавалось не смотреть на то, что она записывает. За долгие годы работы с микроскопом Джон научилась быстро писать вслепую. Через пять минут копия уже лежала перед ней на столе. Желтую бумагу заполнили ряды символов — Джон выпрямила затёкшую шею. «Не шевелись». Генри присел рядом, скользнул рукой по плечу Джон и осторожно приподнял вверх длинные волосы. Затем помассировал затылок костяшками пальцев. Джон слегка поежилась. «Генри, не двигайся». Генри принялся разминать ее напряженные плечи. Сначала его пальцы показались Джоан холодными, но постепенно жар, струящийся из-под этих сильных пальцев, разогрел ее ноющие мышцы. «Ты в своем репертуаре», — Джон обмякла под его руками, вспоминая другое место и другое время. «Так что, если я попрошу тебя остановиться, не обращай внимания», произнесла она с напускным безразличием, однако охрипший голос выдал ее волнение. «Это такая ерунда после всего, что ты для меня сделала», ответил Генри с несвойственной ему скованностью. Неожиданно в дверь громко постучали. Генри отдернул руку. Джон соскользнула со стула. Плечи и шеи все еще хранили тепло его пальцев. «Наверное, доктор Кирк Патрик», — сказала Джон, взглянув на часы. «Он пунктуален». Генри мысленно проклял безупречную точность химика и потер ладонь о ладонь, пытаясь избавиться от воспоминаний о коже Джон. «Следи за собой, старик». «А то ведешь себя, как влюбленный юнец», — напомнил себе профессор, глядя на удалявшуюся Джон. Одной рукой та легонько коснулась шеи, затем поправила волосы. На фоне белого халата они чернели, словно уголь. Забыв обо всех тайнах, в эту минуту Генри хотел одного — остаться с Джон наедине. Подойдя к дверям, она открыла их и поприветствовала гостя словами. «Дейл, спасибо, что приехал!» Дейл Киркпатрик, специалист по металлам из Университета Джорджа Вашингтона, оказался на голову выше Генри, необыкновенно худым и длиннолицым. Попытавшись выдавить улыбку, он стал похож на следователя по особо важным делам, который приветствует предполагаемого преступника. Для коллеги все что угодно. Однако было похоже, что эти двое не просто коллеги. В их взгляде ощущалась некоторая неловкость, а рукопожатие продлилось немного дольше, чем требовалось. Генри инстинктивно ощутил неприязнь к рыжеволосому незнакомцу в дорогом шелковом костюме и отполированных до блеска туфлях. Громко стуча каблуками, гость прошел в комнату, неся в левой руке чемоданчик с инструментами. Генри откашлялся. Повернувшись, Джон сказала, «Дейл, позволь представить себе профессора Генри Конклина». Киркпатрик протянул руку. «Вы археолог?» Не спросил, а заявил он. Однако Генри почувствовал в его голосе едва заметное недовольство. Мужчины сухо и по-деловому пожали друг другу руки. «Буду очень благодарен, если вы сумеете нам помочь», — сказал Генри. «Перед нами настоящая загадка. Мы никак не разберемся с этим сплавом». «Понятно. Позвольте взглянуть», — чуть высокомерно промолвил Киркпатрик как будто само его присутствие могло пролить свет на тайну. «Прошу сюда», — пригласила Джон гостя к столу. Увидев загадочный предмет, химик склонил голову набок и принялся молча его рассматривать. Джон заговорила, но Кирк Патрик предостерегающе поднял палец. Генри так и подмывало сломать его. «Это не золото», — наконец объявил гость. «Мы сами догадывались», — буркнул Генри. Киркпатрик бросил на него красноречивый взгляд, высоко подняв одну бровь. «Естественно, иначе меня бы сюда не вызвали, не так ли?» Химик вновь взял лабораторный стакан и потянулся к стеклянной палочке, оставленной в веществе. «При комнатной температуре полутвердая. Вы определили точку плавления?» «Пока нет. Что ж, это довольно просто». Кирк Патрик объяснил Джон, что ему потребуется. Вскоре все трое собрались вокруг керамического тигля, разогревающегося над низким синеватым пламенем бунзеновской горелки. На дне тигля лежало металлическое вещество с воткнутым в него термометром. Пока оно медленно нагревалось под вытяжкой, химик заговорил. «Если это сплав, то при нагревании составляющие должны выделиться». «Уже нагрелось», — заметил Генри, кивнув на тигель. Дейл озадаченно посмотрел на него. «Невозможно. При такой низкой температуре не плавится даже золото». Однако Генри не ошибся. Дейл щипцами снял тигель с огня. Теперь вещество напоминало по консистенции густые сливки, только золотистого цвета. Химик взглянул на Джон. Какая температура? Ее лицо застыло от испуга. 98 градусов по Фаренгейту. 36,6 градуса по Цельсию. Глаза Генри округлились от удивления. Температура тела? Вдали от источника тепла тигель быстро остывал, и металлическое вещество твердело на глазах у троих ученых. Генри заговорил первым. «Я не вижу никакого разделения на составные части. Значит, это не сплав?» «Пока рано делать выводы». Тем не менее, из голоса Кирк Патрика исчезла прежняя резкость. «Что теперь?» «Еще несколько опытов». Я бы проверил проводимость и магнитные свойства. Вскоре ученые слепили из мягкого металла кубик и вставили в него два электрода. Дейл кивнул, и Джон подключила батарейки. Как только пошел ток, кубик растаял и растекся по столу. «Выключи!» Джон щелкнула переключателем. Вещество тотчас же затвердело. Дейл дотронулся до него. «Оно холодное?» «Что произошло?» — спросил Генри. Дейл лишь покачал головой. «Принесите мне из чемоданчика магниты». Генри и Джон установили по обеим сторонам второго металлического кубика два экранированных магнита. Дейл прикрепил рядом с ним потенциометр. «По моему сигналу поднимите экраны. Давайте». Джон и Генри быстро убрали свинцовые пластины. Так же, как под действием электричества, кубик растаял, словно лед в печи, и потек по столу. «Закройте магниты!» — приказал Дейл. Как только его распоряжение выполнили, вещество перестало растекаться по столу, застывая на месте. Химик снова потрогал твердеющий металл, теперь уже с тревогой. «Ну?» — поинтересовался Генри. «Ты говорила, что вещество вырвалось из черепа мумии под действием компьютерной томографии?» «Да», — подтвердила Джон. «Оно разлетелось по всей комнате». «Значит, на металл влияют даже рентгеновские лучи томографа», — пробормотал Дейл себе под нос, постукивая ручкой по крышке стола. «Интересно». Генри убрал магниты. «Что вы думаете?» Взгляд Дейла сосредоточился на коллегах. «Вероятно, вещество способно использовать любую энергию. Электрический ток, магнитное излучение, рентгеновские лучи. Оно поглощает эти различные энергии, чтобы изменить свое состояние». Дейл коснулся струйки затвердевшего металла. «По-моему, при изменении формы даже не выделяется тепло» просто образец идеального поглощения энергии. Я никогда еще не видел ничего подобного. С точки зрения термодинамики это невозможно». Генри внимательно рассматривал содержимое лабораторного стакана. «Так вы считаете, будто мумия взорвалась под влиянием рентгеновских лучей?» Дейл кивнул. Под воздействием облучения часть вещества перешла из жидкого состояния в газообразное, а резкое расширение стало причиной сильного взрыва и выброса жидкого металла. Когда облучение прекратилось, металл вернулся в полутвердое состояние. «Ну что это?» — спросила Джон. Кирк Патрик снова раздраженно поднял палец. «Я не закончил испытание». Слепив из мягкого металла очередной кубик, химик сжал его, словно кусочек глины. «Он когда-нибудь затвердевал полностью?» Джон покачала головой. «Нет. Я даже попыталась его заморозить, но он остался мягким». Дейл развернулся на месте. «Профессор Конклин, подайте мне, пожалуйста, изолирующий чехол от магнита». Генри как раз заворачивал последний тяжелый магнит в металлизированную ткань. Освободив чехол, археолог передал его Дейлу. «Этот материал экранирует не только магнитное, но и почти все другие виды излучения». Генри начал догадываться о плане специалиста по металлам. Взяв золотой кубик, Дейл полностью спрятал его под черной тканью и положил на стол. Затем извлек из чемоданчика долота и молоток. Прислонив к кубику край долота, ученый ударил по нему деревянным молотком. Послышался приглушенный стук. Кубик не поддался.